«Милорд!» — она слегка кивнула головой, но к Никсона не сделала. После всего, что между ними было, она считала такое проявление уважения излишним, даже в присутствии оруженосца и собственного сына. «Снова ты тут ошиваешься!» — бросила она Уильяму. «Иди к Жану и помоги ему!» Она взглянула на Гийома, смущенно улыбнулась и покраснела а затем взяла Уильяма за плечи и подтолкнула его к мастерской. Король очень доволен мечом. Гийом отдал птицу своему оруженосцу и пошел за Элен к мастерской. Через пару шагов они остановились. — Что я могу для тебя сделать? — спросила она, открывая дверь в кузницу и пропуская рыцаря вперед. — Меч! — отрывисто сказал он. — Один из оруженосцев? короля, вскоре будет посвящен в рыцари. Он для меня как сын. Его взгляд упал на Уильяма. Вернее, как младший брат, раздраженно добавил он. Элен проигнорировала его намек на Уильяма и продолжал разговаривать с Гийомом как со своим старым добрым другом и клиентом. Они обсудили все детали, договорились о цене и сроке, к которому меч должен быть сделан. «Тогда мы снова вернемся сюда». Генриха ожидают на Рождество при дворе его отца. Лемрешаль положил руку на ножны. «Нужно будет сделать тебе новое, а то кожа уже вся потерлась», — сказала Элен. «Я могу сделать это прямо сейчас, если хочешь». «Я заметила это. Еще когда ты приходил в прошлый раз, у меня тут есть все необходимое». «Ты сможешь подождать?» Поколебавшись, Лема Решаль кивнул. «Я пока пойду погуляю с Уильямом. Ты не против?» Элен, сделанным равнодушием, пожала плечами. «Конечно. Почему бы и нет?» «Уильям, пойди погуляй с Лема Решалем», — велела она сыну. Мальчик, сияя, последовал за Гийомом. «Спасибо, что вы вызвалили меня из этой ужасной затхлой кузницы». Он заговорщически улыбнулся Лема Ришалю. «А правда, что вы самый близкий друг нашего короля?» Уильям за столом постоянно делал вид, что разговоры взрослых его не интересуют, но при этом он жадно впитывал каждое слово. Лема Ришаль рассмеялся. «Я учитель молодого Генриха, а он действительно король Англии». «Как и его отец. Я полагаю, что я на самом деле его самый близкий друг. Доволен?» Уильям смущенно кивнул. «Хочешь посмотреть, как летает сокол? Я могу тебе показать». «Правда, правда?» — обрадованно спросил Уильям. И когда Лема Решай кивнул, захлопал в ладоши. «Только не делай резких движений. А то она испугается», — напомнил Гийом. Они провели вместе весь остаток дня. Рыцарь показывал Уильяму, как летает сокол, и сообщал ему подробности об особенностях поведения птиц и способах их приручения. Он даже разрешил Уильяму надеть его перчатку, на которой сидела принцесса. Мальчик почтительно надел перчатку. Мягкая, но в то же время прочная оленья кожа приятно пахла. Перчатка была слишком большой — но ласково обхватывала руку. Гийом показал мальчику, как следует держать руку, и в конце вечера, даже ненадолго, посадил ему на руку сокола.